В апреле после четырех конференций согласились написать так «Поднепровские городки все разорить, и местам, на которых они стояли, быть в султановой стороне пустым, да и всем землям под днепру от Сечи Запорожской до Очакова, быть пустыми же, только на половине между Очаковым и Казакерменем быть поселению для перевоза через Днепр всяких проезжих и торговых людей» и быть около того поселения окружению с ровиком и крепостцою, селу приличному, а вида — городовой крепости, и никакой обороны то окружение в себе не имело бы. А городу со всеми старыми и новыми городками, и меж теми городками, лежащими землями и водами, быть всем в державе царского величества, а от перекопи, и от края моря Перекопского до первого нового азовского городка Миюсского землям быть праздным. От кубанской стороны к Азову турки уступили земли на десять часов езды. Больше того мы у них вытянуть не могли», — писал украинцев государю. Следовала статья о татарах. Турки объявили, что по Минке продолжал царь давать хану по милости своей государской, а не по принуждению, а без этой дачи мир заключен быть не может. Султан в таком бесчестии хана не поставит. Относительно статьи о возвращении святых иерусалимских мест грекам, турки объявили, что это к государственным делам не принадлежит. Во всех делах, во всем государстве... Султан волен, никогда один государь другому в его делах не указывает, а если потом царь будет просить об этом султана, то, вероятно, султан исполнит царское желание. 28 мая по многих разговорах и спорах ханскую дачу турки отставили, а статью о святых местах русские посланники отложили до будущего времени. Дело приближалось к окончанию, как вдруг в июне месяце. Турки опять заговорили о необходимости срыть новые азовские городки Таганрог, Павловск, Миюзский. Посланники им отказали на отрез и объявили, что дают только месяц сроку для переговоров, после чего иерусалимский патриарх прислал им письмецо «Рех и глаголю, что сии». Яко лукавые искушают, либо что исправят себе угодное, однако ж не верю, чтоб мира не учинили. Я так чаю и мню, что не ошибусь. Действительно, 28 июня турки дали знать, что отказываются от своего требования относительно срытия новых азовских костелей. 3 июля происходила размена статьями а через несколько дней пришел к украинцеву серб Савва Владиславлич Рагузинский и рассказал, что польский посол Лещинский просил прилежно у турок именем всего Сената и всей Речи Посполитой, по они с русским царем не мирились, а заключили союз с поляками и помогли им отыскать Киев и всю малороссийскую Украину а на короля своего Лещинский жаловался, что он великий друг русскому царю, и поляки его ни в чем слушать не буду и с королевства его скинут. Но турки ни в чем не послушали Лещинского. Статейный список и донесение украинцева в Московском архиве Министерства иностранных дел. Центральный государственный архив сношения России с Турцией Книга 27. Смотрите также Устрялов. История царствования Петра Великого, том 3. Страницы 504, 511, 515, 520, 543, 553. Богословский, Петр I, том 5. Посольство украинцева в Константинополь, Москва, 1948 год. В то время как украинцев в Константинополе хлопотал о прекращении войны на юге, в Москве велись деятельные переговоры о начатии новой войны, которая должна была охватить северо-восток Европы. Мы видели, что Швеция успела нажить себе врагов во всех своих соседях. привести их в союз против общего врага было нетрудно. Стоило только явиться энергическому человеку, который из самых сильных личных побуждений решился бы действовать в пользу этого союза, соглашая интересы всех держав. Такой человек явился среди шведских подданных вследствие стремления шведского правительства усилить свои внутренние средства, чтобы поддержать свое первенствующее значение на северо-востоке Европы, чтобы не бояться враждебных соседей. Средства Швеции были вовсе не в уровень с тем значением, какое она приобрела случайно со времен Густава Адольфа, и потому, естественно, рождалось стремление увеличить их каким бы то ни было способом. История Швеции представляет одну выпуклую сторону постоянную и упорную борьбу королей, сильную аристократией, причем короли опираются на другие сословия. Король Карл XI, умный и бережливый деспот, умел повести дело так, что семь отдал ему неограниченную власть и право распоряжаться судьбою незложенной аристократии. Карл XI воспользовался своим торжеством, и посредством знаменитой редукции аристократия была обобрана, лишилась всех земель, которые когда-то были коронными и потом разными способами перешли в частное владения Редукционная комиссия явилась и в Лифляндии, У рыцарства отобрали не только земли, пожалованные шведскими королями, но и все те земли, которые когда-то, во время самобытного существования Ливонии, принадлежали орденскому капитулу, магистрам и высшему духовенству. Недовольствуясь тем, что у лифлянского рыцарства из пяти тысяч участников осталось только тысяча, Карл XI потребовал, чтобы оно представило несомненные доказательства своих прав на владение и оставшуюся у него землею. В этой беде из рядов рыцарства выдался самый сильный по своей природе человек капитан Иоган Рейнгольд фон Паткуль. Доровитый, энергический Неразборчивый в средствах, пылкий до бешенства, мстительный, жестокий. Паткуль в Лифляндии и Стокгольме говорил громче всех и лучше всех против обид и притеснений, волновал рыцарство, заставлял его соединять силы для отпора беде, писал от его имени просьбы к королю.